За 11 дней и ночей они уплыли далеко. Митиматай совсем не нуждался в своей примитивной морской карте, сплетенной из пальмовых листьев и украшенной разноцветными перьями и морскими ракушками. Он хорошо был знаком с этими водами и точно знал, в каком месте находится нужный атолл, возвышается тот или иной остров, где они без лишнего риска могли бы пополнить запасы воды и свежих фруктов. Все же, когда начала подниматься полная луна, и он решил, что настало время высадиться на одном из маленьких островов, который считал необитаемым, он, как всегда, прерывающимся голосом предупредил. «Надеюсь, вы не столкнетесь ни с чем неожиданным. Но если даже так, то запомните, отныне и навеки вы люди не из Бора-Бора, а из Марара». Он ненадолго замолчал и обвел всех внимательным взглядом, убеждаясь, что команда — Понимает важность его слов. «Никто и никогда не должен узнать, откуда мы пришли. Если только наши соседи хоть что-то пронюхают о нашем путешествии, они поймут, что Боробор беззащитен. Немного подумав, он улыбнулся. В этих местах слухи быстрее летящей чайки. Затем, взмахом руки, он приказал кормчему переложить руль, и корабль направился в спокойную бухту, окруженную полукольцом удивительно красивого пляжа с коралловым песком и высокими пальмами. Выждав некоторое время на рейде и удостоверившись в том, что вблизи нет людей, корабль приблизился к песчаному берегу. Потом Митиматай приказал Раануи-Раануи на случай непредвиденного нападения высадить на берег своих людей. Двое из воинов скрылись в непроглядной чаще. Никто не двинулся с места, пока разведчики не возвратились и не доложили, что остров действительно необитаем. С этого момента Митиматай передал бразды правления рану и Раану, исследуя древнейшей традиции, согласно которой в той или иной ситуации распоряжение должен отдавать тот человек, который знает об этой ситуации, больше других. Условия жизни на островах Тихого океана слишком тяжелы, и коренным жителям вряд ли удалось бы выжить, если бы не разделение труда. Они всегда были уверены в том, что хоть людей и окружает один океан, хотя они и живут на одной земле и плавают в одном океане все они разные. Аборигены никогда не доверяли всезнайкам, предпочитая вполне конкретных специалистов. Даже всеми оплакиваемый правитель помау самый образованный и мудрый среди образованнейших и мудрейших правителей, часто подчинялся приказам главного рыбака, главного сеятеля или главного навигатора. Все дело в том, что его отец, образованнейший из образованнейших правитель Матуа, научил его тому, чему он научился у своего отца. «Правит лучше тот, кто лучше слушает, чем тот, кто лучше говорит». На суше рану Раануи -Ра мог принести больше пользы, чем Митиматайи. Но Тапути Туануи, хотя и не сомневался в мужестве военачальника, сторонился его, так как тот принадлежал к верхушке тайной секты Ориои. Его пугала одна лишь мысль о том, что Ориои — пусть и ненадолго могли получить над ним власть распорядиться его судьбой. Вступление в самую могущественную секту, изначально основанную на Боробора и со временем раскинувшую свои щупальца почти по всем островам, расположенным к западу от Таити, с давних времен являлось одной из главных проблем большинства подростков региона. Рано или поздно все они вынуждены были тщательно взвесить все «за» и «против» и принять непростое решение. Тем, кто решил влезть в повозку Ориои, были гарантированы почет и безбедное существование. Однако цена успеха подчас была слишком высока. Членам секты приходилось жертвовать своей свободой. Многие... Скоро начинали чувствовать себя полностью опустошенными и понимали, что совершили ошибку. Чиме был одним из немногих юношей, которые не особенно-то задумывались над этой дилеммой. также же, похоже, и Ориои не горели желанием видеть в своих рядах человека с характером гиганта из Форипити. А вот с рассудительным ВТА Пито Тапу Титуану и нравилось горячо спорить на эту тему. Отдых на необитаемом острове и осознание того, что им пришлось выполнять прямые приказы одного из известных Ариои, взволновали всех участвовавших в походе юношей, и особенно Тапу Титуануи, у которого еще свежи были воспоминания о последнем разговоре с Хируто Ваярии. Представь себе, что в один из дней ты женишься на Маяне, вразумлял Тапу Витеопита. И вот, когда у вас родится первый ребёнок, «Мальчик, ты ей скажешь, что должен его убить, потому что того требует секта. Думаешь, она тебя простит?» «Сейчас редко кого заставляют убивать сыновей», — ответил Витая. «Этот ужасный обычай с каждым днем все больше и больше уходит в прошлое». «Нет, нередко», — перебил его Тапу. «Если они решат подарить тебе власть, то захотят от тебя больших жертв. Сомневаюсь, что в жизни есть что-либо настолько ценное, чтобы ради этого стоило принести в жертву собственного сына. Радуйся, что твои родители не были ориои. В противном случае ты сейчас со мной бы не разговаривал». «Это очень серьезно», — согласился Ветеопито, часто испытывавший давление вербовщиков в секту. «Однако, по правде говоря, не так уж и важно, о чем когда-нибудь тебя могут попросить ориои, да и попросят ли вообще. Важен дух товарищества, царящий в секте». Они как большая семья, в которой все общее. Я ни разу не видел, чтобы Раануэ и Раануэ и делил свой дом с каким-нибудь Манаутэ, человеком низшей касты, и не верю, что, став членом секты, ты будешь нырять глубже. А если ты когда-нибудь и достанешь большую жемчужину, так это потому, что туда ее положил для тебя Тане, а не Ориои. «Знаю», — согласился Витеа, — «но мне все же любопытно, что именно они делают от любопытства и осьминог гибнет и мурена из норы голову высовывает да и вообще ни один любопытный никогда не доживал до ста лет ни один ныряльщик и не мечтает дожить до ста весело заметил это опито ну а если захочет то ему придется сменить занятия вот так вот и обстояли дела однако та путии не удавалось избавиться от тревожного чувства он боялся что его друг все же может попасть в все эти могущественные секты и их дружбе придет конец ареои постепенно превращались в раковую опухоль разъедающую общественные устои бора бора и возникала опасность что жители острова в конце концов расколятся на две непримиримые группировки пока все находились на острове, тапу, ел много фруктов, ловил рыбу в лагуне, пополнял запасы воды и пищи и занимался любовью с Пай Ваинес, единственными, кто не знал ни минуты отдыха. У вырвавшихся на свободу мужчин настолько разбушевался сексуальный аппетит, что любовные игры стали напоминать спортивные состязания. В стороне держался только Митти Матайи, Он давно уже привык к длительному воздержанию. А еще, как капитан, он должен был подавать пример всему экипажу. Тапу Титуануи, окруженного орелом легенд Митти Матай, день ото дня почитал все больше и больше. Великий навигатор для юноши был кем-то вроде полубога. Но не только Тапу, но и все остальные моряки считали капитана человеком мужественным, и прекрасным знатоком морского дела. К тому же все они отмечали его человечность и умение подавлять свои страсти. Естественно, что он виделся им сверхчеловеком. Спал Митиматай немного, ел меньше всех, всегда был первым, когда приходилось ставить или убирать паруса, откачивать воду или втаскивать на борт грозную акулу, весящую более трехсот килограммов На острове он вместе с плотниками все свое время посвящал осмотру каждого стыка корпуса корабля и проконопачивал швы. К тому же великий навигатор собирал кокосы и плоды хлебного дерева, пополняя запасы кладовой. Тапу Титуануи стал сомневаться, сможет ли когда-нибудь стать хотя бы наполовину таким же, каким был его герой. На третий день один из воинов принес весть — Среди скал на западном берегу острова он наткнулся на погибшего человека. Тело осмотрели, но оно представляло собой жалкие, изъеденные крабами останки, и невозможно было определить, принадлежало ли оно какому-нибудь дикарю или рыбаку с соседнего острова. митиматаи долго в молчании рассматривал горизонт и береговую линию, а потом, наконец, сказал... Кем бы он ни был, он умер здесь. Прибой и течение не могли занести его сюда. Если бы его принесло с моря, то прибило бы с подветренной стороны. Несмотря на то, что обнаруженное на берегу тело никак, казалось, не могло помочь в их поисках, главный навигатор посчитал, что за этой жуткой находкой кроется какой-то смысл. Он приказал Орипо, человеку память, запомнить произошедшее, чтобы по возвращении рассказать обо всем случившемся жителям деревни, а также попросил татуировщика начать работу с человеком возвращения. В этот же самый вечер Витеа Пита лежал распростертый на палубе Марара. Как только вся команда расположилась вокруг него, Митиматай, не колеблясь, положил палец на его пупок и сказал... Я хочу, чтобы вы все хорошо запомнили. К этому меня вынудили обстоятельства. Мы начнем наносить татуировку возвращения, начиная с этого острова, который, как вы уже знаете, находится в одиннадцати днях плавания на северо-восток от Бора-Бора. Думаю, что так будет лучше, потому что если Витая Пита попадет в руки к врагам, то они смогут проследовать по нашему пути не далее, чем до этого острова. Его пупок будет представлять остров мертвеца. А если кому-нибудь и удастся сюда добраться, то они найдут здесь лишь необитаемый остров. С этими словами, повернувшись к татуировщику, он велел. Выколи ему у пупка рисунок черепа. Так бедный Ветеопитто стал первым полинезийцем, на чьем пупке появилась татуировка в виде человеческого черепа что вначале его сильно огорчало. Но потом он ей очень гордился, так как этот странный рисунок ясно указывал на то, что Ветеа — важный человек. И он действительно стал превращаться в настоящую живую карту, которая верой и правдой служила команде летучей рыбы, взявшей в конце концов курс к родному очагу. мити Матай не нравилось плыть, когда полная луна находилась в апогее. Ее лиловый свет разливался по чистому небу и, отражаясь от прозрачной поверхности океана, мешал хорошо ориентироваться по звездам. Поэтому, как только густые сумерки начинали на нее надвигаться, он снова подавал команду сниматься. «Старайся избегать полной луны», — предупреждал он своего нового ученика. «Она очень красива, однако эта красота затмевает прелесть звезд», которые нам действительно важны. Луна подобна капризной молоденькой невесте, а вот звезды будто верные жены, которые никогда не предадут тебя. Они всегда там, где им положено быть, и всегда тебе заранее говорят о том, что хотят сделать. Ну, а если тучи? Тучи над морем плывут, а останавливаются только на вершинах островов. В этом... Как и во всем, что касалось наблюдения за природой, Митти Матай был прав, так как постоянные пассаты гнали тучи над океаном, а рассеивались они лишь тогда, когда на их пути встречались высокие горы. Редкий случай, когда многочисленные облака, идущие над океаном, бывали настолько плотными, что мешали рассмотреть звезды хотя бы на протяжении одной ночи. Но если подобное и случалось то обычно они извергали ливневые потоки, делавшие воздух еще более чистым и прозрачным. Полная Луна всегда была злейшим врагом опытных штурманов. Поэтому великие навигаторы в течение четырех-пяти дней полнолуния старались отыскать Землю и насладиться заслуженным отдыхом. Марара, не отклоняясь, шла прежним курсом. И хотя на четвертую ночь Митиматай выбрал новую ави-А, из-за которой лодка отклонилась к западу, он знал по опыту, что плывут они в направлении островов, жители которых могли что-либо поведать о напавших на них дикарях. На следующий день великий навигатор приказал Паеваинос, чтобы те с наступлением вечера подготовили небольшой праздник. Половина команды, впервые в жизни пересекала границу внушающего тревогу второго круга. Каждому из новичков сделали татуировку в виде небольшого ободка, опоясывающего большой палец левой руки. Затем им пришлось вытерпеть всевозможные шуточки, во время самой неприятной из которых им вокруг лодыжек привязывали веревки, а потом бедолаг сталкивались за борт, тащая их около десяти минут на буксире за это время им приходилось в избытке нахлебаться соленой воды все опасались больших акул но так как ни одна из них не появилась вечер прошел весело моряки много смеялись пели и танцевали после долгого монотонного плавания для большинства праздник стал приятной разрядкой тихий океан носит свое звучное имя и сегодня и хотя Легкому суденушку зачастую приходилось взлетать на гребне высотой около шести метров, а затем проваливаться между ними еще на шесть. Волны не были опасными, и представляли собой длинные водяные валы, спокойно перекатывающиеся на поверхности океана. Они, докатившиеся за сотни миль по океанским глубинам, несли весть о далеких штормах, или подводных землетрясениях. и каждая волна и даже цвет морской воды рассказывали о том, что происходило или могло произойти за далекой линией горизонта. Он пристально наблюдал за всем, пробовал воду, рассматривал небо, следил за направлением и силой ветра, за полетом морских птиц, Казалось, что он решал какую-то сложную головоломку, тщательно расставляя на свои места все ее детали. В один из жарких вечеров, когда перья на леерах повисли без движения в ожидании хотя бы незначительного дуновения бриза, великий навигатор приказал позвать Тапу Титуануи и, жестом приказав присутствующим молчать, показал на правый борт и спросил «Посмотри на эти волны» и послушай, как они плещут о корпус. Что бы это могло значить? Юноша в растерянности несколько минут внимательно изучал небольшие волны, набегавшие и разбивавшиеся о борт, потом напряг слух, пытаясь определить хоть какое-то различие в монотонном шуме океана, и с непонимающим видом, смущенно пожав плечами, признался. Я ничего не могу сказать. Митти Маттаи... Задумчиво покачал головой, словно заранее боялся, что другого ответа не последует, и задал новый вопрос. «Какой ветер дует?» «Никакого». «А какой ветер был утром?» «Марааму, юго-восточный». «Это значит, что сегодня утром волны набегали с юго-востока и били нам в корму, не так ли?» «Так». Смущенно согласился мальчишка. Требовательный учитель строго посмотрел на него, будто удивляясь его незнанию, и с упреком спросил. — Как же тогда объяснить, что волны, набегавшие на нас с кормы, теперь плещут в правый борт? Ветер изменил направление, сгорая от стыда, прошептал Тапу. Капитан кивнул головой в сторону неподвижных перьев. Какой ветер! Казалось, еще мгновение, и ученик мореплавателя зальется слезами. Он с силой прикусил губу, дабы не показать окружающим своего волнения. Митиматай догадался о его душевном состоянии и прекратил давить на юношу. Показав снова на борт пироги, он мягко пояснил. «Если ветра нет...» а волны, набегавшие с одной стороны, вдруг непонятно, почему набегают с другой и при этом плещут ритмично и слабо, но с гулким звуком, значит, они ударились о невидимый остров и откатываются назад. И, внимательно посмотрев на юношу, буркнул. Теперь понял? Тапу Титуану и ненадолго задумался, анализируя только что сказанное капитаном. Он посмотрел на волны и прислушался к звуку. Теперь он ясно различал, что гул не сильный, низкий и ритмичный. Он удивленно глянул на учителя и согласился с ним. «Думаю, что да», — едва слышно пробормотал он. «Думаю, что теперь понял». «Хорошо. А сможешь вычислить расстояние до острова?» Юноша окончательно стушевался, будто у него спросили о расстоянии до Луны, и, почесав задумчиво между бровей и помотав отрицательно головой, честно признался — нет. «Тебе еще многого не хватает, очень многого, для того, чтобы тебя начали считать мореплавателем», — с легкой иронией сказал капитан. «Однако для начала у нас уже кое-что есть. Скажи, с тобой ничего не происходит?» «Ничего. Я так и думал». Капитан выдержал паузу и продолжил. «Около четырех часов назад перестал дуть марааму, и от него остались едва заметные волны, переставшие катиться вперед. Ты согласен?» «Если ты говоришь...» «Я так говорю, потому что внимательно наблюдал за морем и ветром, а не тратил время на болтовню с друзьями, сухо перебил он его. Прошло чуть более трех часов, как нас догнала последняя волна». И вот, когда эта самая волна ударит снова, но уже в правый борт, мы узнаем время, потраченное ею на путь к острову и обратно. — Согласен? — Кажется. — Да. Это все, что осмелился сказать испуганный юноша. — Кажется, кажется, — пробормотал его мучитель. — Не кажется, а так оно и есть. Митиматай был терпелив Настолько, насколько должен был быть терпелив учитель, желающий вдолбить в голову не слишком сообразительного ученика простейшие понятия из физики или математики. Когда мы узнаем это время, нам будет достаточно определить, с какой скоростью волна двигалась к острову и с какой обратно, сложить эти цифры и разделить на два. Он, словно после завершения блестящего фокуса, широко развел руки. Таким образом ты вычислишь, приблизительное расстояние до острова. В течение двух дней и ночей Тапу Титуануи, словно привидение, с опущенной головой бродил по палубе Марара. После столь поучительного урока он осознал, насколько на самом деле был несведущ в сложном искусстве мореплавания и уже был готов отказаться от своей заветной мечты. Здесь, кроме всего прочего, стоило бы принять во внимание и то, что, не зная письменности, полинезийские моряки не делали никаких заметок относительно скоростей и расстояний. Все вычисления они проделывали устно или в уме, опираясь на опыт и необъяснимое шестое чувство, делавшее коренных жителей островов Тихого океана чем-то похожими на пеликанов. Осознать то, что волна могла удариться о берег острова и отхлынув... Вернуться назад было слишком сложно для Тапу. А вычисление расстояния до предполагаемого препятствия ему вообще казалось колдовством, а не частью науки о мореплавании. Его поведение в течение этих двух дней могло... В каком-то смысле сравниться с поведением выпускника школы, который поступает в университет и неожиданно понимает, что задание, лежащее перед ним, по сложности превосходит все его самые пессимистические предположения. «Море, звезды, ветер, облака, птицы и даже рыбы нам на каждом шагу о чем-то говорят», — повторял Митиматай. «И наша работа заключается в том, чтобы правильно перевести на наш язык их слова». Но этот язык с каждым днем становился для Тапу все более непонятным. Особенно тогда, когда требовалась почти нечеловеческая сосредоточенность. Человеком, который помог Тапу преодолеть тяжелую депрессию, оказалась отзывчивая Ваина Тиары. Благодаря своему неисчерпаемому терпению и неиссякаемому юмору, ей, наконец, удалось встряхнуть страдающего юношу, и он снова готов был бороться со всеми возможными трудностями, только чтобы во всей полноте постигнуть однажды выбранную им профессию. «Если бы это было так легко, — сказала она, — то самый последний рыбак, выходящий в море, чтобы ловить танца, считался бы мореплавателем, а самый последний собиратель кокосов мог бы претендовать на руку несравненной Маяны». Она ласково погладила его по щеке. «Думай о ней», — попросила она. Вспомни ее глаза, грудь, вспомни запах ее тела. И будь уверен, если ты добьешься своего и станешь великим навигатором, она навсегда будет твоей. «Мне никогда этого не добиться», — пожаловался он. «Звезд на небе так много. Да проживи я десять жизней, я и половину того, что знает Митиматая, не постигну». Но даже если я и сумею сделать это, то не смогу потом применить на практике. Он показал на левый борт катамарана и зло сказал. «Для тебя эти волны тоже шумят по-разному». Добрая женщина напрягла внимание, сились выделить какой-нибудь особый звук в монотонном шуме. И, наконец, пожав плечами, призналась. «Для меня волна всего лишь волна. Но я ведь не мечтаю стать отцом детей Маяны». «Если бы это было так, — добавила она, — я бы, возможно, постаралась разобраться, чем отличается волна, которая плескалась вчера от той, что накатывала неделю назад». Тапу Титуануи попытался подыскать слова, чтобы выразить всю степень своей благодарности этой женщине за ее доброту и участие, как вдруг услышал чей-то настойчивый шепот. «Теаета Мао! Теаета Мао!» инстинктивно обхватил женщину за шею и повалил ее на палубу, прикрыв ее собою, преодолевая охватившую его от ужаса дрожь. — Теае-та-мао! Помоги нам, Тане! Защити нас, Оро! Да спасет нас Тааруа! Едва осмелившись, он повернул голову лишь для того, чтобы разглядеть на спокойной морской глади спинной плавник гигантского хищника, направляющегося прямо в их сторону. Одного единственного щелчка челюстей было достаточно, чтобы перекусить, как обыкновенную зубочистку, легкий корпус катамарана. Киоэтта Мао была яростной белой акулой, самым кровожадным созданием, живущим на планете — наводившим неописуемый ужас на моряков Тихого океана, которые смело вступали в схватку с самыми разрушительными циклонами, но только не с молчаливой бестией, чья пасть была усеяна тысячей острых, как лезвия бритвы, зубов. Она медленно кружила рядом с утлым суденышком, которое одним ударом могла отправить на океанское дно. Ей было все равно, попадет ли ей впасть кусок дерева или человек. Но Марара все замерли, боясь пошевелиться. Казалось, что тридцать членов команды превратились в окаменевшие статуи, а их души унесло ветром. Корабль потерял управление, ложась курсом на левый борт, а затем стал крутиться на одном месте, отданный на волю волн и ветра. Прошло несколько томительных, бесконечных минут. Тапу Титуануи трясло. Ваина Тиары кусала губы и молча рыдала. Митиматай, медленно переползая, сантиметр за сантиметром, начал двигаться к кормовому навесу. На корабле царил не просто страх — Моряков охватил первозданный ужас. Все заметили, что Тиаэта Мао сокращает радиус кругов. Акулу явно что-то привлекло на палубе, и она могла наброситься в любую минуту. Митиматай полностью скрылся под навесом. Оказавшись там, он отыскал... Три заточенные с обеих сторон в виде копья палки и веревкой, свитой из кокосовых волокон, связал их звездой. Убедившись, что палки скреплены надежно, он вытащил тыкву, помеченную глиной. Сорвал пробку и обмакнул каждый наконечник в темную, почти черную жидкость. Яд! самой смертоносный из всех смертоносных коралловых рыб, ноу». Потом он выскочил на палубу и в мгновение ока открыл клетку с самой упитанной свиньей. Одним взмахом ножа он распорол ей брюхо до самой шеи и вставил в потроха скрещенные палки. Агонизирующее животное завизжало, и его крик привлек акулу. Одно движение хвоста, и океанский хищник оказался рядом с форштевнем. Не давая акуле сориентироваться, Митиматай швырнул свинью за борт на три метра. Вода тут же стала красной от крови, и в одну десятую долю секунды животное исчезло в пасти гигантской акулы, проглоченное словно яйцо. С полминуты ничего не происходило. Огромная, почти шестиметровой длины акула медленно развернулась, выискивая новую жертву. Но когда острые концы палок из прочнейшего дерева Аито начали врезаться ей во внутренности, убийственный яд Ноу проник в кровь. По всему телу морской убийцы пробежала дрожь, Белая смерть последний раз, что есть силы, ударила по воде хвостом и тут же погрузилась в непроглядную океанскую бездну. И только тогда зарыдала в голос Ваина Тиаре.